«Я разведусь с тобой!» «Рыжеволосая Гарпигия!» — крикнул Бутронца. «Куда же мне деваться?» — ахнула Каролина. «Дай мне денег, чтобы я могла доехать до Берлина, откуда ты увез меня. Тогда и разводись!» «Хорошо. Кончу Сусанну и отправлю тебя в твою Пруссию, страну тараканов, испорченных колбас и трехины!» — крикнул Бутронца незаметно для самого себя, толкая локтем в грудь зензагу.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 Его встретила бледная, встревоженная, дрожащая жилица 113 номера, жена будущего артиста королевских театров Петра Петрученца Петрурио. — Что с вами? — спросил ее Зинзага. — Ах, дон Зинзага, у нас несчастье. Что мне делать? Мой Петр ушибся. — Как ушибся? Учился падать и ударился виском о сундук. — Несчастный.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 «Дон Зинзага», — сказала супруга певца и музыканта, ломая руки, — «будьте так любезны, уймите моего Буяна, вы друг его, может быть, вам удастся остановить его? С самого утра бессовестный человек дерет горло и своим пением жить мне не дает. Ребенку спать нельзя, а меня он просто на клочки рвет своим баритоном, ради бога, Дон Зинзага. Мне соседи даже стыдно за него, верите ли?»